«Не» с глаголами. «Не» пишется с глаголами раздельно. Исключение составляют те глаголы, которые не употребляются без «не». Пример. «Не знаю» – раздельно. «Недоумевать» – слитно. «Без «не» не употребляется». Орфограмма номер двадцать один. Образец рассуждения. Не здоровается. Здороваться глагол. Поэтому не с ним пишется раздельно. Нездоровится. Глагол без не не употребляется. Поэтому не пишется слитно. Запомни. Глаголы ненавидеть, недоумевать. Не годовать, не взлюбить, не здоровиться, не истовствовать, не волить, не домогать. Эти глаголы пишутся слитно, так как без не, не употребляются. Пиши раздельно. Не буду, не могу, не мог, не хотел, не стану, не стал. Не был.